Глава пятнадцатая. Номер сто тринадцать. Королевский дворец, который в ту эпоху назывался Дворцом Равенства, и который именовался также Национальным дворцом, ибо первое, что совершают наши революционеры, это дают новые названия улицам и площадям, а прежние названия возвращаются во время реставрации. Королевский дворец, сказали мы, это название более для нас привычное. Королевский дворец в ту эпоху был не таким, как в наши дни, но и тогда он был и живописен, и оригинален. Особенно же любопытен был он вечером, и особенно в тот час, когда к нему подъехал Гофман. Выглядел он почти так же, как в наши дни, с той лишь разницей, что в тупору вместо нынешней орлианской галереи стоял двойной ряд лесов. Там строилась прогулочная галерея. Образуемое шестью рядами колон дорического стиля. Вместо лис в парке росли каштаны, а там, где теперь бассейн, находился цирк, просторное отгороженное здание, облицованное камнем и украшенное висячими садами. Не подумайте, что это было именно такое здание, которое принято называть цирком. Нет, Акробаты и фокусники, изощавшиеся в цирке Дворца Равенства, были акробатами и фокусниками совсем другого рода. Они не были такими, как английский акробат господин Прайс, который за несколько лет до этого вызвал восхищение всей Франции и который дал жизнь Мазюрье и Ореолям. В те времена цирк принадлежал друзьям истины, которые устраивали там свои представления. Эти представления мог увидеть всякий, кто подписывался на газету "Железная пасть". Утренний номер газеты давал её владельцу право на то, чтобы вечером войти в это усладительное заведение и послушать речи членов всех союзов и всех объединений, произносимые, как то утверждали ораторы, с похвальным намерением взять под свою защиту тех, кто правил, и тех, кем правили. сделать беспристрастными законы и разыскать во всех уголках земного шара друзей истины, какой бы национальности, какого бы цвета кожи они ни были и каких бы убеждений не придерживались, после чего, отыскав истину, раскрыть её человечеству. Как видите, во Франции всегда были люди, убеждённые в том, что на них лежит обязанность просвещать народные массы и что остальное человечество состоит из одних только глупцов. Что оставил пронесшийся вихрь от имен, мысли, от тщеславия этих людей? В общем шуме можно было, однако, различить шум цирка во Дворце Равенства. Его крикливый голос исполнял свою партию в общем хоре, который каждый вечер устраивал концерты в этом саду. Стоит заметить, что в ту эпоху, эпоху нищеты, изгнаний, террора и ссылок, королевский дворец стал центром жизни. который днём терзали страсти и борьба, и который ночью приходила сюда, чтобы погрузиться в мечты и заставить себя забыть о той истине на поиски которой устремились члены социального кружка и акционеры цирка. В то время, как все парижские кварталы были пустынны и темны, в то время, как зловещие патрули, состоявшие из сегодняшних тюремщиков и завтрашних палачей, кружили по городу, словно хищные звери в поисках добычи, В то время, как вокруг очага, возле которого не хватало либо друга, либо погибшего, либо эмигрировавшего родственника, оставшиеся в живых грустным шёпотом поверяли друг другу свои опасения или горести. Королевский дворец сиял как бог зла. Он освещал все свои 124 аркады. Он выставлял свои драгоценности в цветных витринах ювелиров. Он швырял в гущу грубых карманёй И во всеобщую нищету своих продажных девок, сверкавших бриллиантами, спложь в белом и в красном, разодетых именно так, как только они и могли одеваться, в шелка и в бархат, прогуливавшихся по деревьям и в галереях с изумительным бесстыдством. В этой роскоши проституток была последняя насмешка над прошлым, последнее оскорбление, нанесённое монархии. Выставлять на показ этих тварей в королевских одеждах значило уже после кровопролития бросить еще и ком грязи в тот пленительный двор роскошных женщин, королевой которого была Мария Антуанетта, и который революционный ураган перенес из Трианона на площадь с гильотиной. Так идет пьяный, волоча по грязи белое платье своей невесты. Роскошь стала привилегией бесстыжих шлюх. А добродетель вынуждена была прикрывать свою наготу лохмотьями. То была одна из изыстен, обнаруженных социальным клубом. И тем не менее народ, который только что с нейственной силой потряс весь мир, парижский народ, который к несчастью вначале действует, а уже потом рассуждает. Вот почему ему всегда не хватает хладнокровия, чтобы вспомнить о тех глупостях, которые он наделал. Этот народ, народ бедный, раздетый, совсем не понимал философского смысла, такого контраста. И не с презрением, а с завистью глядел на этих королев Притона, этих отвратительных цариц порока. Когда же кровь его распалялась при виде этого зрелища, когда глаза его загорались, и он протягивал руку к этим телам, принадлежавшим всем и каждому, у него требовали золото. И если золота не было, его с позором прогоняли. Так повсюду оскорбляли великий принцип равенства, провозглашенный топором, начертанный кровью. Принцы, которые теперь получили право со смехом оплевывать публичные девки из королевского дворца. А в такие дни, как в те, о которых идет речь, чрезмерное возбуждение доходит до такой степени, что необходимо дать ему выход. Танцевали уже не на вулкане, а в жерле вулкана. И лёгкие, привыкшие дышать серой лавой, уже не довольствовались тонким благоуханием былых времён. Итак, каждый вечер королевский дворец оживлялся, и освещал всё вокруг своим огненным венцом. Каменный сводник вопил над огромным мрачным городом: "Настала ночь, идите сюда!" У меня есть все, удача и любовь, игра и женщины. Я торгую всем, даже убийством и самоубийством. Вы, неевшиеся вчерашнего дня, вы страдающие, вы плачущие, идите ко мне. Вы увидите, как мы богаты, вы увидите, как мы смеемся. У вас есть совесть или дочь, которую вы могли бы продать?» Приходите, у вас будут карманы полны золота, уши полны непристойностей, и вы полным ходом пойдёте на встречу пороку, подкупу и забвению. Приходите сегодня вечером, быть может, завтра вас уже не будет в живых. Это был веский довод. Надо было торопиться жить так же, как торопились убивать. И люди шли. Нечего и говорить, что самым притягательным Самым посещаемым местом было то, где велась игра. Именно здесь получали то, на что можно было приобрести все остальное. Среди всех горевших огней именно красный фонарь номера 113-го бросал самый яркий свет, то был громадный глаз пьяного циклопа по имени Дворец Равенства. Если у ада есть номер, то этим номером может быть только 113-й. О, здесь все было предусмотрено. На первом этаже был ресторан, на втором велась игра, а в груди здание, что вполне естественно, билось его сердце. На третьем этаже было то, на что можно было израсходовать силы, приобретенные на первом, и деньги, выигранные на втором. Повторяем, все было предусмотрено и устроено так, чтобы деньги не уходили из здания. И вот к этому-то дому спешил Гоффман, поэтичный возлюбленный Антоний. Номер 113-й находился там же, где он находится и сегодня, близ заведения Корсело. Гоффман выпрыгнул из экипажа, вошел в галерею дворца и, И благодаря одежде иностранца, которая в то время, как и в наши дни, внушает больше доверия, нежели костюм национальный, его немедленно облепили все божества тех мест. Ни одну страну никто не презирает больше, чем презирает себя она сама. Где номер 113-й, спросил Гофман у девки, которая схватила его за руку. Ах, вот ты куда, презрительно сказала эта аспазия. Гอฟман, да, мой мальчик, там, где красный фонарь. Только постарайся не охнуть свои луидоры, да не забудь о номере 115. Гอฟман просился в указанную ему аллею, подобно тому, как бросился в пропасть курцы, и минуту спустя ощутился в огромном здании. Там стоял шум, как на аукционе. Там и в самом деле продавалось много. Залы сияли позолотой, люстрами, их украшали цветы и женщины, которые были ещё красивее, ещё роскошнее, с ещё более глубокими декольте, чем те, что оставались внизу. Звук, заглушавший все прочие звуки, был звон золотых монет. Именно здесь билось это подлое сердце. Оставив по правую руку зал, где играли в 30 и 40, Гофман очутился в зале, где была Рулетка. За длинным зелёным столом, около которого теснились игроки, собрались люди, объединённые одной целью, хотя выглядели они все совершенно по-другому. Тут были молодые, тут были старики, тут были люди, протёршие себя локти за этим самым столом. Среди этих людей были такие, которые потеряли отца вчера, сегодня утром или даже сегодня вечером. и мысли которых целиком были поглощены шариком, прыгавшим по колесу. У игрока остается в живых только одно чувство — желание выиграть. И чувство это питается и растет за счет всех остальных. Господин де Бассон-Пьер, которому едва он вышел танцевать с Марией Медичи, подошли и сказали, — Ваша матушка скончалась. и который ответил: "Моя матушка скончается лишь после того, как я кончу танцевать". Он был почтительнейшим сыном по сравнению с игроком. Если что-нибудь подобное скажут игроку во время игры, он не ответит даже так, как ответил маркиз. Во-первых, это значило бы потерять время, а во-вторых, игрок во время игры лишается не только сердца, но и разума. Когда он не играет, он всё равно думает об игре. Игрок обладает всеми добродетелями этого порока. Он воздержан, он терпелив, он неутомим. Если бы игрок в один прекрасный день сумел употребить всю ту невероятную энергию, какую он расходует на игру, на благородную страсть, он мгновенно стал бы одним из самых великих людей в мире. Ни Цезарь, ни Ганебал, ни Наполеон, даже в лучшие их времена не могли помериться силами с самым захудалым игроком. Чистолюбие, любовь, чувство, сердце, рассудок, слух, обоняние, осязание, короче говоря, все движущиеся силы, таящиеся в человеке, можно назвать одним словом. И объединяет их одна цель игра. И не думайте, что игрок играет ради выигрыша. правда начинает он именно ради этого, но кончает тем, что играет ради игры, ради того, чтобы видеть карты, ради того, чтобы трогать золото, ради того, чтобы испытывать необычное волнение, которое нельзя сравнить ни с какими другими страстями. И от этого волнения, перед лицом выигрыша или проигрыша, этих двух полюсов, между которыми игрок носится с быстротой ветра, и один из которых жжёт, как огонь, а другой замораживает так лёд, от этого волнения его сердце готово вырваться из груди под ударами мечты или же действительности, как лошадь под ударами шпор, вобрать в себя, подобно губке, все душевные силы, сдерживать их, экономить и после сделанного хода передохнуть. с тем, чтобы потом вновь напрягать их. Страсть к игре самая сильная из всех страстей. Она никогда не наскучит. Это любовница, которая обещает всё и которая не даёт ничего. Она убивает, но не утомляет. Страсть к игре это мужское истерие. Для игрока погибают все: семья, друзья, родина, Круг его интересов это карты и шарик. Его родина это стул, на котором он сидит. Это зелёное сукно, на котором лежат его руки. Если бы его, как Святовы Лаврентия, приговорили к сожжению на раскалённой решётке, держу пари, он и не почувствовал бы, что пламя жжёт его, и даже не пошевелился бы. И так молчалив, слова ему не нужны. Он играет, он выигрывает, он проигрывает. Это уже не человек, это машина. О чём же ему разговаривать? И шум, стоявший в залах, поднимали вовсе не игроки, а крупье, которые собирали золото и гнусаво кричали: "Делайте вашу ставку". В эту минуту Гофман был уже не просто наблюдателем. Страсть овладела им целиком, а иначе он мог бы набросать здесь несколько небезынтересных этюдов. Он проскользнул в толпу игроков и подошёл к краю горного стола. По одну сторону от него стоял человек в карманёле, по другую сидел старик с карандашом в руках и что-то подсчитывал на листке бумаги. Этот старик, потративший всю жизнь на поиски мартингэла, тратил теперь свои последние дни на то, чтобы всё же попытаться счастье и свои последние деньги на то, чтобы видеть, как рушится его надежда. Мартингал так же неуловим, как и душа. Между головами стоявших и сидевших мужчин виднелись головы женщин, которые рылись в их золоте и которые с беспримерной ловкостью умудрялись, не принимая участия в игре, зарабатывать как на выигрыши одних, так и на проигрыши других. При виде стаканчиков, полных золота и уложенных пирамидками монет, Очень трудно было бы поверить в то, что народ так страшно бедствует и что золото стоит так дорого. Человек в карманёле поставил на какой-то номер пачку бумажек. 50 ливров, объявил он свою ставку. Что это такое? спросил крупье, подгребая лопаточкой бумажки и беря их кончиками пальцев. Это ассигнации, ответил человек. А других денег у вас нет? спросил крупье. Нет, гражданин. В таком случае извольте уступить место кому-нибудь другому. Это почему же? Потому что таких денег мы не берём. Это деньги, выпущенные государством. Если они могут пригодиться государству, тем лучше для него, а нам таких не надо. Ну ладно, сказал человек, забирая ассигнации. Знать и впрямь это никуда негодные деньги, коль скоро их даже проиграть нельзя. И с комком ассигнаций в руке удалился. Мы уже знаем, что Гоффман был игроком, но на сей раз он пришел сюда ради денег, а не ради игры. Отжигавшие его лихорадки душа его бурлила в теле, как вода в котле. «Сто — Сто талеров на двадцать шесть! — крикнул он. Крупье осмотрел немецкие деньги так же, как перед тем осмотрел ассигнации. — Подите, обменяйте, — сказал он Гоффману. — Мы принимаем только французские деньги. Гоффман, как сумасшедший, побежал вниз, заскочил к Меняли, который, как нарочно, тоже оказался немцем, и обменял свои триста талеров на золото, то есть приблизительно на сто луидоров. За это время рулетка вертелась уже три раза. — Пятнадцать луидоров на двадцать шесть! — закричал он. Подбегая к столу с беспримерным суеверием игроков, он повторял тот номер, который он случайно уже назвал, назвал только потому, что на него хотел поставить человек с осегнациями. Больше никто не идёт, крикнул крупье. Шарик покатился. Сосед Гофмана сгрёб две пригоршни золота и бросил их в шляпу, которую он зажал между колен, а крупье подгрёб к себе лопаточкой 15 лоидоров. и деньги многих других. Вышел номер шестнадцать. Гоффман почувствовал, что лоб его словно стальной сетью покрывается холодным потом. — Пятнадцать луидоров на двадцать шесть! — повторил он. Другие голоса назвали другие номера, и шарик покатился снова. На сей раз все досталось банку. Шарик упал на зеро. — Десять луидоров на двадцать шесть! — сдавленным голосом произнес Гоффман, но тут же спохватился. — Нет! только 9. Он схватил одну золотую монету, чтобы оставить себе последний ход и последнюю надежду. Вышел номер 30. Золото отхлынуло с горного стола, подобно бурной волне во время отлива. Сердце у Гофмана сильно билось, в голове шумело. Он видел перед собой насмешливую физиономию Арсены и печальное лицо Антони. Дрожащей рукой он поставил на двадцать шесть свой последний луидор. Все кончилось в одну минуту. — Больше никто не идет! — крикнул Крупье. Коффман горящими глазами следил за летящим по колесу шариком, так, словно перед ним пролетала его судьба. Внезапно он откинулся и закрыл лицо руками. Он не только проиграл, у него не оставалось больше ни одного Денье. ни с собой, ни дома. Одна из женщин, которая при всем присутствовала и которую за минуту перед тем всякий мог бы получить за 20 франков, с диким воплем радости сгребла горсть только что выигранного ею золота. Гофман отдал бы 10 лет жизни за один из луидоров этой женщины. И чтобы не осталось никаких сомнений, он быстрыми как мысль движениями обыскал и обшарил свои карманы. Карманы были пусты, но на груди он нащупал что-то круглое, похожее на икью, и схватил этот предмет. То был медальон Антони, о котором он забыл. "Я спасён", воскликнул Гофман и поставил на номер 26 золотой медальон.